Ее кожа пахла медом и рожью. Этого нового сына она назовет именем своего отца, ибо ребенок ознаменует собой его возвращение к семье, к прежней жизни. Особенно тягостными оказались для него ночи. За прошедшие годы он отвык спать один. Тело Ноэми постоянно смущало его сны. Он явственно видел, как оно растет, приближается, обвивается вокруг него. Чувствовал его трепет, его тепло, но никак не мог схватить и удержать. И он просыпался весь в поту, задыхаясь от муки. Среди сотен незнакомцев, в повалку лежащих вокруг него, и тоже со стонами, мечущихся во сне. Он ушел всего две недели назад, а уже безмерно и страдался от этой бесконечной разлуки, и часто размышлял, не станет ли его тело таким же каменно-бесчувственным и холодным, как тело его матери после смерти отца. А война тем временем шла своим чередом. И вдруг очутился так близко, что вскоре Теодор Фастен позабыл о своих мыслях, о своей тоске, на место которых пришли совсем иные раздумья. Впрочем, и они от дня ко дню сокращались, сведя в конце концов к одной единственной мысли, безжалостно острой, как стальной штык, что колотился об его бока. Этой мыслью был страх смерти, его собственной смерти. Он заполнил все его существо, изгнав и память, и мечты, и желания. Враг был совсем рядом, он все туже стягивал кольцо вокруг их лагеря. Уже и окрестные крестьяне разбежались, побросав на произвол судьбы поля и фермы. В надежде укрыться хотя бы в лесных чащах. Они увозили на дребезжащих тележках свою бедную мебель, посуду, узлы, стариков и детей. Все вперемешку посреди этой вселенской мешанины. Но он-то не мог бежать, как они. Он обязан был стоять в самом средоточии битвы, уже многие дни державший его в неослабном напряжении он перестал отличать день от ночи. Ибо взрывы, крики и кровь, окружавшие его со всех сторон, и дым, застилавший горизонт, превратили пространство, время, небеса и землю в одно огромное смрадное гноище. Тучные облака, постоянные спутники августовского зноя, по временам вспыхивали лиловыми огоньками и ярко змеящимися желтыми молниями. Но ни гром, ни барабанный дробот дождя не могли заглушить треск пулеметов и уханье пушек. В такие минуты безумие мира достигало своего апогея, смешивая в общем адском котле людей, лошадей, Деревья и явления природы. Теперь, когда Теодор Фастен слышал на перекличках свою фамилию, она звучала уже не просто невнятным звуком, но наводящим ужас сигналом опасности. Всякий раз ему чудилось, что его приговаривают к смерти. И он торопился откликнуться, чтобы фамилия не прозвучала дважды, и смерть не успела взять ее на заметку. Вот и сейчас его вызвали. Пеньель! И он мгновенно подбежал, готовый на все, лишь бы заглушить этот невыразимо страшный оклик. Пеньель, повторил командир, сегодня твоя очередь идти в наряд за водой. Бери фляги и марш вперед. Ищи, где хочешь. Но чтобы все принес полные, ясно?